10. Констатация примитивности структур самоорганизации российского общества позволяет подчеркнуть парадоксальность успеха ряда выдающихся эпох в его истории. Прежде всего, это эпоха Петра Великого. Великий преобразователь сделал гигантский вклад в создание могучей России. В тчетных назиданиях непутевому сыну своему он подчеркивал в частности Трагичность распада Византийской империи. Не от сего ли пропали, что оружие оставили и единым миролюбием своим побеждены, и желая жить в покое, всегда уступали неприятелю, который их покой в нескончаемую работу тиранам отдал. Главное своё достижение он гордо назвал империей. Однако это был скорее некий симбиоз империи и деспотии, социально-политический организм, где центральное звено, Великороссия и ее крестьянство, не имело практически никаких привилегий. В подобного рода государстве, чисто формально выглядевшем как империя, а по существу представлявшем своего рода сожительство целого ряда обществ и этносов, с минимальным объёмом самокупного прибавочного продукта, основным источником изъятия этого прибавочного продукта был носитель этой государственности русский народ. Наибольшая тяжесть эксплуатации падала на великорусов. И это было следствием суровой объективной реальности, то есть локализации этноса в зонах крайне неблагоприятных для земледельческого производства. Поэтому именно русские люди, и отчасти малоросы, остро нуждавшиеся в расширении хозяйственного пространства, шли на юг, юго-восток и восток на необитаемые территории в поисках лучшей доли, вступали в контакты с другими народами. Противоположная ситуация То есть утверждение привилегированного положения русских как имперской нации в российском социуме как обществе с минимальным объёмом совокупного прибавочного продукта в условиях сохранения многонационального государства была исторически нереальна. Великий вклад великого преобразователя Петра I в создание в государстве промышленного производства способствовавшего гигантскому скачку в развитии производственных сил страны. Однако заимствование так называемых западных технологий таким архаическим социумам, как Россия, дало вместе с тем и чудовищный социальный эффект. Были вызваны к жизни ещё более жестокие, более грубые формы эксплуатации, чем самые суровые формы феодальной зависимости. Появились люди, являющиеся принадлежностью фабрики и продающиеся вместе с ней. К сожалению, уроки истории редко учитываются политиками. На заре нашей государственности Владимир Святославич, принимая христианство, ввёл в действие на Руси и византийский уголовный кодекс, своего рода западная технология. Но дело кончилось крахом. и кодекс был отменён. В то же время нельзя не признать, что чисто эволюционное развитие в весьма своеобразных природно-климатических условиях имело своим результатом лишь веками бытовавшие слабые ростки так называемых неадекватных форм капитала с присущим им относительно высоким уровнем оплаты труда. Господством подённой и краткосрочной форм найма и ничтожной возможностью капиталистического накопления и расширения производства. В силу этого уровень промышленной прибыли на протяжении длительного исторического периода уступал в России размером торговой прибыли, а удачливые предприниматели-промышленники были, как правило, прежде всего купцами. Когда же во второй половине XIX века капитализм в России стал быстро развиваться при активнейшем содействии государства. Мелкое производство так и не получило широких масштабов развития. В стране очень рано и весьма стремительно стало развиваться прежде всего крупное промышленное производство и набирать силу процесс его очень ранней монополизации. Думается, что природно-географический фактор и в первую очередь необъятное пространство России сыграли в этом далеко не последнюю роль. Западное пристрастие великого царя не в последнюю очередь были вызваны последствиями смуты. Так как, скажем, первая половина XVI века известна выдающимися достижениями русской православной культуры, а XVII век был совсем иным. Более гибка была парадоксальная политика Екатерины Великой, положившая конец традиционной политике насильственного посословного, так сказать, разделения труда. Чётко осознавая бедственное положение крестьян на территории исторического ядра России, она развернула широкую кампанию законодательного поощрения крестьянской торговли и промышленности. Но поскольку продукция земледелия на черноземе, оставалась общественно необходимой, то удержать крестьянские массы на земле можно было только общим усилением режима крепостного права. Тем не менее, в периоды правления Петра I и Екатерины II были проведены колоссальные по эффективности преобразования в виде резкого подъёма промышленности. наращивание военной силы государства и что особенно важно, создание пространственно-географических условий экономического развития страны. Наряду с народом тружеником, с крестьянством немалую роль сыграло здесь и сплочённое царём российское дворянство. Таким образом, развитие государственных структур, государственного хозяйства и так называемой государственной машины было обусловлено двумя ведущими факторами. Один из них связан с проблемами оптимизации объема совокупного прибавочного продукта, другой с чисто внешней, оборонительно-наступательной функцией государства. Одиннадцатое. Оборонительно-наступательная функция в истории российского государства обусловливалась по крайней мере тремя основными факторами. Первые из них уходят корнями в далёкое прошлое. В эпоху монголо-татарского нашествия, когда единое русское государство, раздробленное на удельные княжества, пало не только под натиском сильнейшей армии монголо-татарской орды, но и под военным напором католической Польши и молодого языческого литовского государства. Судьба русских людей оказавшихся под верховной властью самых различных суверенов, сложилось по-разному. История распорядилась так, что раньше других обрела свободу северо-восточная Русь. И с тех пор стратегическая задача воссоединения древнерусских земель была для неё одной из важнейших. Наиболее чётко её сформулировал один из малороссийских гетманов Иван Самойлович. в одном из посланий в Москву в 1685 году. А так как вся тамошняя сторона Днепра, Подолье, Волынь, Подгорье, Подляшье и вся Красная Русь всегда к монархии русской сначала бытия здешних народов принадлежали, то безгрешно бы было своё исконевечное хотя бы и потихоньку отыскивать, усматривая способное время. Изолированные от суверенной части русских на многие века русские народы, жившие на этих территориях, столетиями сохраняли свою первичную этничность и лишь постепенно обретали черты обособленности, что особенно чётко ощущалось в XVII веке. Однако такая важнейшая черта духовного облика, как христианское православие, по-прежнему служило мощнейшим стимулом к с соединению великорусов, малорусов и белорусов. Второй важнейший фактор развития оборонительно-наступательной функции государства связан с природно-климатическими условиями развития населения страны. Как уже говорилось, обилие малоплодородных почв, необычайно короткий сезон земледельческих работ, Имели своим следствием постоянный недобор урожая, что в конечном счёте и обусловило низкий объём совокупного прибавочного продукта в стране. Однако общество в целом ещё в далёком прошлом приспособилось к суровым условиям хозяйствования, сохранением и развитием распорядков сельской жизни. Крестьянская община на протяжении тысячи лет российской государственности Являлась важнейшим средством защиты крестьянского хозяйства от множества житейских неожиданностей, ведущих крестьянскую семью к разорению, нищете и смерти. Община не только спасала миллионы крестьян от pauperizacji, она в значительной мере содействовала сохранению генофонда русского населения, прочим не только русского, но и других народов России. В свою очередь, крайне экстенсивный характер земледельческого производства и объективная невозможность его интенсификации привели к тому, что основная историческая территория русского государства не выдерживала увеличения плотности населения. Отсюда постоянная, существовавшая веками, необходимость оттока населения на новые территории в поисках более пригодных пашенных угодий. более благоприятных для земледелия климатических условий и так далее. Объективные условия плотной заселённости Европы открывали для русских лишь путь на юг, юго-восток и восток евразийского континента. Путь опасный, трудный, но единственный возможный. Колонизация юга и юго-востока Email о благотворное влияние на развитие центра России. За более чем столетний период, 1744-1857 годы, население промышленного центра и чернозёмного центра увеличилось в 1,6 раза, а население Среднего и Нижнего Поволжья, Приуралья, Пермского края, Южного Урала и Оренбурга в 4 раза. даже при неизменном размере душевого высего зерна, масса товарного хлеба, идущего с юга и юго-востока в центр, постоянно возрастала. В то же время земледельческая роль нечерноземья менялась. Исследование авторам этих строк «Механизма функционирования единого аграрного рынка Европейской России в 90-х годах XIX века» показало, что, что колебания урожайности в каждой из чернозёмной губерний практически не влияли на динамику местных цен этих же губерний, не говоря уже о том, что эти колебания никак не воздействовали на динамику цен в чернозёмных, южных и юго-восточных губерниях страны. Это означало, что ростом кадров рабочих людей, промышленное развитие центра России в немаловажной степени было обязано расширению её территории, расселению русских людей на новых землях и включению в единую экономику других народов российского государства. Однако то и другое доставалось далеко не просто, так как на протяжении XIX начала XX -го веков головой, душевой сбор постоянно балансировал на грани допустимого минимума, иногда опускаясь и ниже его. Колонизация иногда протекала в условиях жестокого противостояния русского государства, а впоследствии и России, целому ряду и государственных образований, и социумов, находящихся на доклассовой стадии развития. Тем не менее, в итоге это привело к длительному существованию и выживанию многих народов в рамках единой российской государственности, ибо практически все они принадлежали к единому типу социумов с минимальным объёмом совокупного прибавочного продукта. Терпеливое и многовековое освоение таёжных ресурсов почти незаселённой Сибири также имело важнейшее хозяйственное значение, ибо соболь, белка, писец и тому подобное это современная нефть, цветные металлы, идущие на экспорт и дающие валютные ресурсы государству. Реформы Петра Великого в немалой мере зависели от серебра, добываемого в Дальневосточном Нерчинске. 12. Наконец, третий фактор, стимулирующий оборонительно-наступательную функцию российского государства, связан с необходимостью выхода России к незамерзающим портам. Запасы мягкой рухляди к концу XVII века были в значительной мере исчерпаны. Сверхпротяжённые сухопутные пути могли поддерживать лишь вялый режим торговли. Столь объёмные товары экспорта, как поташ, смола, древесина, были весьма нетранспортабельны при гужевых средствах доставки. Такая земледельческая держава, как Россия, Рано или поздно должна была развернуть крупномасштабную внешнюю торговлю продуктами земледелия, то есть крупногабаритным товаром, требующим оптовой торговли, а транспортировать такие товары можно было только водными путями. До Петра Великого был лишь один крупный порт, да и то близ полярного круга. В ходе великой войны со Швецией Россия получила доступ к Балтийскому морю. Уже к концу царствования Петра I Петербург стал самым крупным торговым портом, а торговля через Архангельск была сокращена в 12 раз. Вторым по значению стал торговый Рижский порт, открывший ворота для потока товаров чернозёмных районов России, тяготеющих к Верхней Оке. К концу XVIII века крупнейший перевалочный центр на пути сельскохозяйственной продукции этих регионов к Западной Двине, Калуга, превратился в крупнейший город России. Освоение южных степных районов, присоединение Крыма к России открыло возможность строительства черноморского торгового флота. С начала XIX века через Одессу и Таганрог резко увеличивается вывоз за рубеж российского зерна. Однако, чтобы окончательно открыть для себя черноморские проливы, для России оказалось необходимым продвинуть свои южные рубежи как можно ближе к рубежам от Таманской порты. Борьба за развитие экономики России была борьбой за Чёрное море. и не только с Турцией, но и с ведущими державами Европы. Та же логика лежит в конечном счете и в основе дальнейшего роста территории Российской империи. Успешное выполнение оборонительно-наступательной функции российской государственной машины во многом было обусловлено своеобразием общества, создавшего одну из лучших армий мира. В основе ее был солдат-армия, рекрут, воин, профессионал. Но этот же воин, будучи рекрутирован из общинного мира, как наиболее, так сказать, пассионарный и непокойный элемент, постоянно грозивший нарушением баланса сил в общине, в то же время обладал повышенным чувством долга, был и отчаянно смел, и милосерден.